Маки. Из-за войны французские интеллигенты самого разного толка искали убежище в Бразилии. Писатели, издатели, журналисты, певцы, художники, театральные деятели. Самый видный из них Жорж Бернанос обосновался в минас остальные — в Рио и Сан-Пауло. Они сгруппировались вокруг известных профессоров Прибывший в 1937 году для руководства кафедрами в недавно основанных университетах. Особенно выделялась среди последних фигуры писателя и ученого Руже Бастида. Встретив поддержку со стороны бразильской интеллигенции, прибывшие организовали работу по оказанию помощи французскому сопротивлению, движению Свободная Франция, генералу Де Голю и Макки. Положение в стране не благоприятствовало тому, чтобы развивать здесь политическую активность свободных французов, диктатура нового государства стремилась ко все более тесному сотрудничеству с державами фашистской оси. Ходили слухи о предстоящем присоединении Бразилии к антикоминтерновскому пакту, заключенному между Германией, Италией и Японией при поддержке франкистской Испании. Глава бразильского режима в отсутствии министра иностранных дел совещался с послом Гитлера, договариваясь о мерах, способных расширить сферу идеологических и экономических отношений, связывающих две нации, и привести их в конечном счете к Союзу. Несмотря на это, используя противоречия, существующие в правительстве, и исключительную симпатию бразильцев к Франции и ее культуре, изгнанники сумели организовать движение, которое не было в полной мере подпольным, но и вполне легальным также не было. Правительство держало французов под надзором полиции, однако относилось терпимо к их деятельности. Крупные фигуры интеллектуальной, военной и политической жизни упомянутый министр иностранных дел Освальдо Аранье. Асфалда Эуклидис де Соуза Арания, 1894-1960 годы. Бразильский государственный деятель, дипломат, был министром иностранных дел в 1938-1944 годах. Занимал и другие посты в правительстве. Генерал Лейтон де Корвалио и, согласно упорно распространившимся слухам, дочь самого диктатора Алзира Варгас. Противились Союзу Сосью и поддерживали усилия группы свободных французов, немногочисленной, однако активной, которая вдали от оккупированной родины боролась за ее освобождение. Среди бразильских интеллигентов, теснее всего связанных с французами, участниками движения сопротивления, были академики Эвандро Нунес до Сантес, Алсеу де Аморозо Лима, Афранио Портелло. Фигередо Жуниор, поэты Мурилла Мендес и Агусто Фредерико Шмидт, актер Прокопио Феррера и актриса Мария Жуан, писатели Алвара Морера, Сержо Меллиет, Жозео Монтелло, Анибал Машадо и главный редактор литературной газеты Дон Касмурро Брисио де Абреу, который в свое время жил в Париже более десяти лет. Все они... И многие другие антифашисты встретились в доме Эвандра Нунеса до Сантоса в связи с приездом в Рио профессора Роже Бастида, который должен был прочесть несколько лекций и установить контакты. Тесная дружба, основанная на взаимном уважении, связывала двух писателей. Эвандра собрал друзей Франции вокруг Бастида, чтобы вместе разработать эффективные меры помощи Деголевским организациям МАКИ сопротивлению. Молодая хозяйка дома Изабель принимала гостей вместе с братом и дедом, сияя от удовольствия. Разве не была она любимицей Бруно? Среди прочих решений одно имело особый интерес. Оно гарантировало финансовую помощь и должно было получить широкий резонанс. Мария Жуан предложила поставить в какой-нибудь понедельник день отдыха театральных компаний, спектакль «В пользу свободных французов», а именно пьесу Антонио Бруно «Мэри Джон», с которой она дебютировала в 1922 году в труппе Леопольда Фруэса. Предлогом мог послушать 20-летний юбилей сценической деятельности Марии Жуан. Идея вызвала всеобщий энтузиазм. Под патронатом газеты «Дон Касмурра» Алваро Морейро согласился руководить новой постановкой, а Санта-Роза взял на себя подготовку декорацией. Фигередо-Жуниор вызвался написать программу. Прокопиус сыграет уже звезду Голливуда, роль созданную в первой постановке Фруэсом. а Франио Портелло договорится с Гимле, владельцем театра «Феникс». Все, в первую очередь дамы, возьмут на себя заботу о распространении билетов которые должны продаваться по высокой цене. Веселое празднество, хорошо сервированный стол, отличные вина, блестящая беседа юношеский энтузиазм Педро и Изабелл. Гости после принятых решений разбрелись по саду, наслаждаясь морским бризом в этот знойный декабрьский вечер. Маэстро Афранио, Дона Розареньо и Мария Жуан уселись на скамейку под хлебным деревом. Прекрасная идея пришла тебе в голову, Мария Жуан. Донна Розарио ласково взяла актрису за руку. Я многому научилась у Бруно, в том числе любви к Франции. И кроме того, знаешь, у меня всегда было желание поставить пьесу, которую он написал для меня, мою пьесу. Возможно, сегодня она кажется наивной, но стихи замечательны. И правда ли? Единственное, что меня заботит, это возраст Мэри Джон. У него она моложе двадцати лет, а мне почти тридцать восемь». «Не волнуйся, никто не даст тебе больше тридцати», — сделал комплимент маэстро Афранию, и его слова не лишены были правды. Я подумывала пригласить на эту роль молодую актрису, но признаюсь, что умираю от желания снова сыграть ее сама. Это возвращение к прежним дням. Мэри Джон — это я в девятнадцать лет». «Неужели еще может получиться?» «Не беспокойся», — ответила донорозарение. «Я тебя не обманываю и не позволила бы показаться смешной. Многое зависит от грима». Они были подругами с далеких времен первой постановки Мэри Джон. Маэстро Атранио переменил тему разговора. «А наши голосующие?» Как с поворотом на 180 градусов у этих? Изменяющий ход истории. Среди деревьев раздался плутовской смех Марии Жуан. Забавнейший фарс! Подумать только, я добилась четырех голосов для этого генерала, не считая Пайвы. А потом пришлось расстроить все, повернуть вспять, если бы вы только видели физиономии дорогих. Как же ты... Объясняла свой интерес к генералу, полюбопытствовала до разорения. Очень просто. Родственными интересами я объявила себя кузиной его жены. А что же ты придумала, когда просила их голосовать незаполненными бюллетенями или воздержаться? Я изобрела страшную историю, которая взбудоражила дорогих академиков. В негодовании, чуть не в слезах, я рассказала им о возмутительном поведении генерала. Проявив неуважение к жене, к домашнему очагу, к дружбе, он якобы в своем собственном доме хотел затащить меня в супружескую постель. Ужасная сцена, достойная итальянской низкопробной драмы. Генерал пытался меня изнасиловать, и я оказала героическое сопротивление. Освободившись, Разорванные блузки с синяками на груди. Я убежала, тогда как он осыпал меня невероятно грубыми ругательствами. Это произвело на дорогих академиков исключительно сильное впечатление. Они знают, что никогда в жизни я не ложилась в постель с мужем своей подруги, как бы хорош он ни был. Афранио Портела перевел взгляд на звездное небо. Уж кому знать, как не ему. «Изговорчивая мою Жан со своими неизменными предрассудками, принципами», — как говаривала она. Когда через несколько лет после Бруно Афранио предложил ей свою кандидатуру, она, поцеловав его, навсегда положила конец разговору. «Ни за что, мой обожаемый маэстро! Ты знаешь, как хорошо я к тебе отношусь, но мы с Доной Разоринья подруги. Не настаивай». Не огорчай меня. Тянущий с моря Брис играет волосами выдающейся актрисы. Она заканчивает свой рассказ. Дорогие академики были возмущены. Кто позволит себе голосовать за такое чудовище? Бедный генерал. Почему он стал таким гадким так внезапно? Он не гадкий. Просто он генерал. К ним подошел Фига Жуниор. Он с жадным взглядом смотрел на Марию Жуан. Мария, я разговаривал с Алвиньо. Он имел в виду Алвару Муреру. У нас возникла идея. Находка для спектакля. Марию Жуан встает. Драматург предлагает ей руку. Он перевел Ипсана исключительно для того, чтобы она сыграла Гетду Габлер. Пойдем, расскажи мне. А Портела Портелло смотрит вслед исчезающей во мраке пари. Мария Жуан должна быть не подруга жены Фигередо. Она легко соблазняет мужчин и одерживает победы, накапливая состояние и славу. Бывшая принцесса Карнавала, родившаяся в бедном предместе, теперь великая актриса. Возлюбленная Бруно, все его женщины отмечены какой-то особой печатью. Маэстро Портела ничего не сказал до неразорения. Он еще не решил, прикоснуться ли ему к стопам белой бумаги. Но искушение написать роман усилилось в эту таинственную ночь, в которую маки разбили свой лагерь на холме Санта-Тереза в городе Рио-де-Жанейро.